— Но это вы, господа, задумываете что-то вроде египетской работы, — молвил некоторый из собеседников. — Будет ли это современно? — На современность нам смотреть нечего, — отвечал другой. — Мы живем вне современности. Но евреи — прескверные строители, а наши инженеры и без того гадко строят. — А вот война...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 А тут сидел один из заслуженных военных, Который заметил, что и храбрость, и отвагу В сердца жидов можно влить. Все засмеялись, и кто-то заметил, Что это до сих пор еще никому не удавалось. Военный возразил, напротив, удавалось, И при том с самым блестящим результатом. «Когда же это и где?» «Это целая история, о которой я слышал от очень верного человека. Мы попросили рассказать, и он начал. В Киеве в сороковых годах жил некто полковник Стадников. Его многие знали в местном высшем круге,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 На Днепровскую и Ордань, верхом на конях и с рушницами, которые они по команде то вскидывали на плечо, то опускали толстым кинцем до чобота. Захудалые потомки этой настоящей киевской знати именовали Стадникова Штанниковым, так, вероятно, на их вкус выходило больше по-московски.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 перехватил еще более, что у его овец, по пуду слишком. Полковник только посмотрел на смельчака и спросил со страданием, э, «Да, но что же такое было в хвостах у ваших овец?» «Разумеется, сало», — отвечал собеседник. «Ага, тот-то и есть».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 наравне со всеми прочими податными людьми в русском государстве. История это сколько помню, излагалась тогда следующим образом. Когда государь Николай Павлович обратил внимание на то, что жиды не несут рекрутской повинности, и захотел обсудить это со своими советниками, то жиды подкупили, будто...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 подкупить его или погубить клеветою нашли они какого то одного близкого графу бедного родственника и склонили его занимал и дар чтобы он упросил мордвинова принять их и выслушать всего только два слова а своего слова он и мог ни одного не сказать иначе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 Этого быть не может. — Нет, точно так, — отвечает Мордвинов. — Я три середины бочонка с золотом взял, чтобы ни одного слова правды не сказывать. Государь улыбнулся и сказал, — Если вам три бочонка золота дали за то, чтобы вы только молчали, сколько же надо было дать тем, которые взялись говорить? Но мы это теперь без дальних слов покончим. И с этими словами взял со стола проект, где было написано, что евреев брать в рекруты наравне с прочими, и написал «быть посему». А в прибавку повелел еще за тех, кои, если уклоняться вздумают, то брать за них трех вместо одного штрафу.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 Но полковник отвечал, что это не воск, а история, и притом самая настоящая, самая правдивая история, которой ни за что бы не должно было забыть неблагодарное потомство, ибо она свидетельствует о ясном уме и глубокой сообразительности человека из народа. «Ну так подавайте вашу историю».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 До того дошло, что к покойному императору александр Павловичу руки вверх все поднимали и вопили на небо. «Ай, Александр, Александр, посмотри, что с нами тви Миколайчик робит!» Думали верно, что Александр Павлович по огромной своей деликатности оттуда для них назад в льяной колеснице спустится и Братнина слово «быть посему» вычеркнет. Долго они с этим, как угорелые, по школам и базарам бегали, но никого с неба не выкликали. Тогда все вдруг отбросили и начали, куда кто мог, детей прятать. Отлично, Шель, мы прятали, так что никто не мог разыскать. А которым не удалось спрятать, те их калечили, плакали, окалечили, чтоб сделать негодными.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 каких ни на одной русской собаке до тех пор был не видно. Другие сделали себе подучую болезнь. Третьи охромели, окривели и осухаручили Бретонские компрочекосы, надо полагать, даже не знали того, что тут умели делать. В Бердичеве были слухи, будто бы объявился такой доктор, который брал сто рублей за рецепт от которого кишки наружу уходили, а душа в теле сидела. Во многих польских аптеках продавалось какое-то жестокое снадобье под невинным и притом исковерканным названием «капель с датского корабля». От этих капель человек надолго, чуть ли не на целые полгода, терял владение всеми членами и выдерживал самое тщательное испытание в госпиталях. О таком же способе рассказывает в одном месте известный знаток солдатской жизни Погосский. И секрет этот знали и русские знахарки, и обманывали им врачей с блистательным успехом. Примчание автора. Все это покупали и употребляли...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 Иной, бывало, свеклы и ноженки вымажет или ободранный козий хвостик себе приткнет, будто кишки из него вальца. Но сейчас у него это вытащат, и, браво, лоб забреют, и, служи Богу и Государю верой и правдой. Со всеми возмутительными мерами побуждения кое-какие полукалеки, наконец, были забриты...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 и пробовали привезть в действо хитрость несказанную. Глава третья. Набрано было евреев в войска и взрослых, и малолеток, которым минуло будто уже двенадцать лет. Взрослых было немного сравнительно с малолетками, зато с ними возни было во сто раз более, чем с малолетками».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 и потому их оставляли при всем их ветхозаветном заблуждении и размещали в небольшом количестве в команды. Все это была, как я вам сказал, самое припоганная калечь, способное наводить одно уныние на фронт. И жалостно, и смешно было на них смотреть, и поневоле думалось, из-за чего и спорт был.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 если бы на помощь государству не пришел острый гений Семена э, Мамашкина. Задумано это было очень серьезно, и, по несчастью, начало практиковаться как раз в той маленькой отдельной части, которую я тогда командовал, имея в своем ведении трех жидовинов. Глава четвертая. Я тогда был в небольшом чине и стоял с ротой в Белой церкви. Свой чин полковника Стадников почитал уже большим. Тогда на чины было поскупее нынешнего. Белая церковь, как вам известно, — это жидовское царство. Все местечко сплошь жидовское. Они тут имеют свою вторую столицу. Первая у них — Бердичев. А вторая, более старая и более загаженная, Белая церковь. У них это соответствует своего рода Петербургу и Москве. Так это и в жудовских прибавутках сказывается. Жизнь в Белой церкви, можно сказать, была и хорошая, и прескверная. Виден палац Браницких и их роскошный парк Александрия. Река тоже прекрасная и чистая, Рось, которая свяжит одним своим приятным названием, не говоря уже об ее прозрачных водах. Воды эти текут среди таких берегов, которыми в волю налюбоваться нельзя, а в местечке такая жидовская нечисть, что жить невозможно. Всякий день бывало дигтярным мылом с ног до головы моешься, чтобы не покрыться паршами или коростой. Это одна противность квартирования в жидовских местечках, а другая заключается в том, что, как ни вертись, а без жидов тут совсем пропасть бы пришлось, потому что жид сапоги шьет, жид кастрюлю лудит, жид булки печет, Все жид, а без него ни пру, ни ну. Противное положение. Офицеров со мной было три человека. Да все, как говорят, с бычками. Один из них, всех постарше, был русский. По фамилии Рослов, из солдат. Все, Бог молился и каждое первое число у себя в досвятие правил. Жидов он за людей не считал. Другой был немец, по фамилии Фингершпиллер, очень большой чистюля, снаружи все чистился, а изнутри, по собственному его выражению, сохранял себя в спирту, ну, то есть был всегда пьян. В редкие минуты просветления, когда Фингершпиллер случался без спиртного сохранения, он был очень скор на руку, но, впрочем, службист. Третий же, в чине прапорщика, только что был произведен из фендриков, в которые его сдали тетки, недовольные каким то его семейными качествами. И он, и тетки его были русские. Но за какое-то наказание, или, может, для важности, судьба дала им иностранные фамилии, и притом присмешные. Из его собственной фамилии солдаты сделали... Полуферт, а тетки его назывались, кажется, одна мадам-сижу, а другая мадам-лежу. Ни в одном из этих господ я не имел настоящего помощника на предстоящем мне трудный подвиг, но прапорщик был мне всех вреднее. Полуферт имел отвратительные качества. Это был аристократически глупый хлыщ и нестерпимый резонер, и в то же время любил деньги и не страдал разборчивостью в средствах для их приобретения. Он даже занимал деньги у фельдфебеля и не отдавал ему их в срок, но любил делать дамам презенты и сопровождал их стихами собственного сочинения. Но что было для меня всего непереноснее в этом человеке, так это его ужасная привычка говорить по-французски, тогда как он, несмотря на свою полуфранцузскую фамилию, не знал ни одного слова на этом языке. На день, на два — это смешно, но в долготе дней, на летнем постое, такая штука нервного человека в гроб уложить может. Службой у занимался мало, а больше всего рисовал ордословное дерево с длинными хворостинами, на которых он рассаживал в кружках каких-то перепелок с коронами на макушках. Это все были его предки, через которых он имел твердое намерение доказать свое прямое родство с какой-то княжеской линией от бурбонских блюдолизов. Тут же были «Мадам сижу» и «Мадам лежу». Полуферту очень хотелось быть князем, и то с корыстной целью, чтобы жениться в Москве на какой-нибудь богатой купчихе. Пока он искал тридцати тысяч займы, чтобы дать кому-нибудь в Герольдии за утверждение его в княжестве. Но только у нас -то ни у кого таких денег не было, и он твердил себе на ветер, «Моа же си юн прэнс». Это прэнс был для него самое главное в жизни. А между тем, при ханжестве одного офицера и пьянстве другого, этот полуферт был моим самым надежным помощником в то роковое время, когда мне в роту были присланы три новобранца жидовина, из которых от каждого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 Но он уверял, что ему уже есть лет за тридцать. В эти годы жудов уже нельзя было сдавать в рекруты. Но он, вероятно, был сдан на основании присяжного удостоверения двенадцати добросовестных евреев, поклявшихся всемогущим Яговую, Шопегому только двадцать четыре года. Клятва преступничества тогда было в большом ходу.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 и те врут, что им закажут. Кому надо назначить сколько лет, столько они покажут, а власти обязаны были им верить. Смех и грех. Так бывало и расхаживают такие шайки присяжных разбойников. Всегда числом по двенадцати, сколько закон требует для несомненной верности, и при них всегда, как приортели свой рядчик, который их водит по должностным лицам и осведомляется – че неает чего присягать отвратительнейшее растление до какого едва ли кто иной доходил и все это повторяю будучи прикрыто именем всемогущего иеговы принималось русскими властями за доказательство и даже протежировалось так был сдан и мой пегги воин которого имя было лейзер или по нашему лазарь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 и при малом ее отдыхе начнется новое продолжение. Глава шестая Пеггий был дамский портной, и, следуя влечению природы, принес с собой из мира в команду свою портновскую иглу, сващенную ниткой и ножницы и немедленно же открыл мастерскую и пошел всей этой инструментиной действовать». Более он производил какие-то фантазии. Из старого делал новое, потому что тогда в провинции в моду вошли какие-то такие особенные мантилии, которые назывались палантины. Забавная была штука. Фасон совершен, как будто мужские панталоны. Так это и носили. Назади за спиной у дамы словно агузия треплется. а наперед через плечи две штанины спущены. Присмешно. Точно солдат, который штаны выбыл, и домой их несет, чтоб на ветерке сохли. И сходство это с солдатами было замечено и вело к некоторым неприятностям, которым я должен был положить конец весьма энергичную меру. Вымыт, бывал солдат, на реке свои белые штаны, накинет их на плечи, палантином и идет. А один до того разрезвился, что, встретясь с становихой присел ей по-дамски и сказал, кланите бабушке и поцелуйте ручку. Становой на это пожаловался, и я солдатика велел высечь. Лазарь отлично строил эти палантины из старых платьев.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 он брал от 4 до 5 злотах ну, то есть 60 или там 75 копеек а палантины прям ставил по два злота за штуку и притом половину из этого еще отдавал фельд фебелю или по-ихнему под фебелю чтобы от него помехи в работе не было а другую половину посылал куда-то в нежен или в кабинет семейству на воспитание ребенков и, и прочего семейства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 Неужели, говорю, они и бога не боятся? Они, говорят, его в школе запирают. Ишь, какие хитрые. Да, хитрее их, отвечает, на свете нет. Таким образом, ежели замечаете, мы с этим пегим рекрутом из жидов даже как будто единомыслили и пришли в душевное согласие. И я его очень полюбил.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 В строю они учились хорошо. Фигуры, разумеется, не неважные. Но выучились стоять прямо и носки на маршировке вытягивать как следует по чину Мильхиседекову. Вскоре ружьем стали артикул выкидывать. Словом, все как подобало. Но вдруг, когда я к ним совсем расположился и даже сделался их первым защитником...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 Как раз в это время получается известие, что генерал Рот, который жил в своей деревне под Звенигородкой, собирается объехать все части войск в местах их расположения и будет смотреть, как обучены новые рекруты. Глава седьмая. Рот — это теперь для всех один звук. А на нас тогда это имя страх и трепет наводило. Род был начальник самый бедовый, Каких не дай Господи встречать. Человек сухой, формалист, Желчный и злой, Притом такая страшная придира, Что угодить ему не было никакой возможности. Он всех из терпения выводил, И в подведомых ему частях Тогда только того и ждали, что его кто-нибудь прикончит, по образу графа Каменского или Рокчеевской Настики. Был, например, такой случай, что один ремонтер, человек очень богатый, поддержал пари, что он избежит от рота всяческих придирок. И в этом своем усердии ремонтёр затратил на покупку лошадей много своих собственных денег и зато привел таких превосходных коней, что на любой императору сесть не стыдно. Особенно между ними одна всех восхищала, потому что во всех статьях была совершенство. Но Рот, как стал смотреть... так у всех нашел недостатки и всех перебраковал. А как дошло дело до этой самой лучшей, то и тут вышла история. Вывели эту лошадушку, а она, такая веселая, точно барышня, которая сама себя показать хочет, хвост и гриву разметала и заржала. Рот и к этому придрался. — Лошадь, — говорит, — хороша, а голос у нее скверный. Тут ремонтёр уже не выдержал. — Это, — говорит, — ваше высокопревосходительство от того, что рот скверен. Анекдот этот тогда разошелся по всей армии. Генерал понял, рассердился, а ремонтера в отставку выгнал. Вот с таким то прости господи, чертом, мне надо было видеться и представлять ему падучих жидов. А они, заметьте, успели уже произвести такой скандал, что солдаты их зачистили особую команду и прозвали «Жидовская кувыр-коллегия». Можете себе представить, каково было мое положение? Но... Теперь извольте же прослушать, как я из него выпутался. Глава восьмая Разумеется, мы всячески бились отучить наших жидков от падежа, и труды эти составляют весьма характерную историю. Самый первый одобрительный прием в строю тогдашнего времени —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 Чуть опять скомандует «Полинь!» Все три жудовина с ног валятся. Велел я их очень сильно взбрызнуть. И так сильно взбрызнули, что они перестали шить сидя, а начали шить лежа на животах. Но все-таки при каждом выстреле падают. Думаю, давай я их попробую какими-нибудь трогательными резонами обрезонить. призвал всех троих и обращаю к ним свое командирское слово. — Что это, говорю, вы такое выдумали, падать? — Сохрани, Бог ваше благородие, — отвечает Пегий. — Мы ничего не выдумываем, а это наша природа, которая нам не позволяет полить из ружья, которая сама стреляет. — Это что еще за вздор? Э, — Точно так, — отвечает — Потому Бог создал жидание к тому, чтобы полить из ружья, ежели которое стреляет. А мы должны торговать и всякие мастерства делать. Мы ружьем, которое стреляет, все махать можем, а стрелять, если которое стреляет, мы этого не можем. — Как так, которая стреляет? Ружье всякое стреляет, оно для того и сделано. — Точно так, — отвечает. Ружье, которое стреляет, оно для того и сделано. — Ну, так и стреляйте! — послал стрелять. Они опять попадали. Глава девятая Черт знает, что такое. Хоть рапорт по начальству подавай, что жены по своей природе не могут служить военной службе. Вот тебе и Мордвинов и вся его победа над супостатом. Срамы досада. И стало мне казаться, что надо мною даже свои люди издеваются и подают мне насмешливые советы. Порны уже, говорю, они достаточно. Выпороть, говорит их еще, набело и окрестить. Тогда они иной дух примут. Но отец, батюшка, который там был, сомневался и говорил, что крещение, пожалуй, не поможет, а он иное советовал. «Надо бы, — говорит, — выписать из Петербурга протоирейского сына, который из духовного звания в техноложце вышел». «Что ж, — говорю, — тут техноложец может сделать?» «А он, — говорит, — когда о прошлом году к отцу в гости приезжал, то для маленькой племянницы, которая ходить не умела, такие ходольные крестницы сделал, что она не падала». «Так это вы хотите, чтобы и солдаты в ходольных крестницах ходили?» «И только ради сана его не обругал материально», а послал ко всем чертям мысленно. А тут Полуферт приходит и говорит, что будто точно такая же кувыр-коллегия началась и в других частях, которые стояли в Василькове, в Сквире и в Тараще. «Я даже, — говорит, — парсет, оказин и стихи написал. Вот, экуте пожалуйста».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 Жид, который привык торговать люким и гужальким, а леп класть на спину и подпираться с пальцем. Жид, который, як се уродзил, нигде по воде без мосту не ходзил. И так далее все, который да ктурый. И в результате то, что жиду никак нельзя служить в военной службе. — Так что же, по-вашему, с ними делать? — Перепосе, и да, нотр-режимон. — Ага, перепосе. — А вы, — говорю, — напрасно им заказываете палантины для ваших тантэ шить. Полуферт сконфузился и забожился. — Нон-дьюман-гард, — говорит, — я это просто так... А вуком вулеву и живу зенгаже в Цукерню. Выпьемте по рюмчике высочайше утвержденного. Я, разумеется, не пошел. Досада только, что черт знает, какие у меня помощники, даже не с кем посоветоваться. Один глуп, другой пьян без просупа, а третий только поэзию разводит, да что-то каверзит. Но у меня был денщик, хохол, из породы этаких шельменок. Он видит мое затруднение и говорит, «Ваше благородие, осмеливаюсь я вашему благородию доложить, что, как ваше благородие, с ничего не сробите, потому что, я ваше благородие из России, которые русские люди к жидам непривычны». «А ты, привычный, что ты мне посоветуешь?» «А я, — отвечает, — то я вам присоветую, шо тут-то треба поляка приставить. Есть у нас капральный из поляков. Отдайте их тому поляку, поляк даже дам истравите». Я подумал, а из правды попробовать? Поляки их круто донимали». Поляк этот был парень ловкий и даже очень образованный. Он был из шляхты, не доказавший дворянство, но обладал сведениями по истории и однажды пояснил мне, что есть правление, которое называется республика, и есть другое – республиканция. А республика – это выходило то, где есть король и публика, а республиканция – где нет королю вакансии. велел я позвать к себе этого образованного шляхтича и говорю ему ведь ты братец поляк действительно так отвечает а римско-католического исповедания верно его императорского величества ты говорят отлично знаешь евреев А еще как маленький был, то их тогда горохом до да клюквы стрелял для испугания. Знаешь ты, какую у нас жиды досаду делают? Падают. Не можешь ли ты их отучить? Со всем моим удовольствием. Ну так я отдаю их на твою ответственность. Делай с ними что знаешь, только помни... что они уже до сих пор и на черно и набило выпорны так что сидеть не могут а лежа на брюхе работают это отвечает ничего не суть важно жить поляка не обманет но иди и делай счастливо оставаться говорит и на завтра же узнаете что господь бог и поляка недаром создал хорошо говорю доказывай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 — Невозможно, — говорят, — потому мы с этой стороны пострадали. — Ну так, по крайней мере, хоть и лежа на брюхе шейте. — Теперь и так, — говорят, — невозможно, — потому что мы и с этой стороны тоже пострадали. Поляк их, извольте видеть, по другой стороне отстрочил. В этом и было все его тонкое доказательство, зачем Бог поляка создал. А жидовское падение все-таки и после этого продолжалось. Узнал я, что мой шельменко нарочно поляк подвел и посадил их обоих на хлеб и на воду, а сам послал за запорудчикам Фингельшпиллером и очень удивился, когда тот ко мне почти в ту же минуту явился и совсем в трезвом виде. Вот, думаю, немец их достигнет.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 Но еще не доходя, встречаю солдата, который от них идет, и спрашиваю, э, «Живы жиды-то?» «Как есть живы, ваше благородие?» «Работают?» «Никак нет, ваше благородие». «Так что же они делают?» «Морды вверх держат». «Да шо ж ты врешь, зачем морды вверх держат?» «Очень морды у них, ваше благородие, попухли, как будто пчелы изъели ели». — И глаз не видать. Работать никак невозможно. Только пить просят. — Господи! — воскликнул я в душе своей. — Да что ж это за мука такая мне не спослана с этими тремя жадовинами? Не берет их ни таска, ни ласка. Но между тем того и гляди, что переломить их не переломишь, а либо тот, либо другой изувечит их». Я уж сам в эти минуты был против Мордвинова. Гораздо лучше, думаю, если бы их в рекруты не брали. Вхожу в таком волнении, где были жиды, и вижу. Действительно, все они, трое, сидят на коленях, руками в землю опираются, и лица кверху задрали. Но, боже мой, что это были за лица? Ни глаз, ни рта, ничего не рассмотришь. Даже носы жидовские и те обесформились, а все вместе скипелось и слилось в одну какую-то безобразную синебагровую нашлепку. Я просто ужаснулся и, ничего не спрашивая, пошел домой, понури голову. Но тут-то в момент величайшего моего сознания своей немощи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 «Шо как после телесного меня наказания за дамскую Никсу, то есть Книксен, лежал я все время в болезни с внутренностями в киевском вошпитале, и там дают нашему брату только одну булочку и несчастный суп. То очень желамшу черного христианского хлеба задолжал я фершелу три гривника».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 «Кланяйтесь, бабушки, и поцелуйте ручку». За это моего успокоения штатских властей посекли, а потом он с какого-то другого случая был болен и лежал в лазарете. Впрочем, Полуферт рекомендовал мне этого мамашкина как человека крайне легкомысленного. «Мои же ли бьен, говорит Полуферт, — «сет бед мамашкин». «Он у меня во взводе и в бусаже, иль мельбоку, и все просит себе хлеба на сопротив человеческого положения». «Пришлите его, пожалуйста, ко мне. Я хочу его видеть». «Не советую», — говорит Полуферт. «А почему?» «Парсике живуди, иль мельбоку». «Ну, мель не мель, а я его хочу видеть». И с этим кликнул в и говорю слетай на одной ноге, братец, в роту. Позови ко мне из второго взвода рядового мамашкина. А Вестовой отвечает. Он здесь, ваше благородие? где здесь. В сенях при кухне дожидается. Так и кто же его звал? Не могу знать, ваше благородие. Сам пришел. Говорит, будто известился в том, что скоро требовать будут. Ишь, говорю, какой торопливый. времени даром не тратит точно так говорит он уже щенка вашего благородие чистым дегтем вымазал и золой отмыл отлично думаю я все забывал приказать этого щенка отмыть а мусье мамашкин сам догадался значит практик а не то что иль мель баку и я приказал мамашкина сейчас же ввести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 «Есть очень сильно желаешь». «Точно так», — отвечает, — «очень сильно желаю». «А все-таки нехорошо, что ты родительское благословение проел. Виноват ваше благородие, удержаться не мог, потому дает ваше благородие все одну булочку, да и несносный суп». «А все же, — говорю, — отец тебя не похвалит. Но он меня успокоил, что у него ни отца, ни матери». — Тятенький, — говорит, — у меня совсем и в заводе не было. А маменька померла, а сапоги прислал целовальник из Орловского кабака, возле которого мамашкин до своего рекрутства калачи продавал. Но сапоги были важнейшие, на двойных передах и с поднарядом. — А какой, — говорю, — ты мне хотел секрет сказать об анекдоте Точно так, — отвечает а сан на полуферта смотрит я понял что по его мнению тут лишние бревна есть и без церемонии послал полуферта исполнять какое то поученека а солдата спрашиваю теперь ты можешь объяснить теперь магус отвечает евреи в действительности не по природе падают а делают один апекдот чтобы службы обижать но Это я и без тебя знаю. А ты какое средство против их анекдот придумал? Всю их хитрость, ваше благородие, в два мига разрушу. Небось, какой-нибудь еще на иной манер их бить выдумал. Боже, сохрани, ваше благородие, решительно без всякого бойла, даже без самой пустой подщечины. То ты есть... А то они уже и без тебя, и в хвост, и в гриву избиты. Это противно. Точно так, Ваше Благородие. Человечество надо помнить. Я, рассмотрев их, видел, что весь спинной календарь до того расписан, что открытку поднять невозможно. Я того и хочу их сразу от всего страданий избавить. Ну, если ты такой добрый и надеешься их без битья исправить, так говори, в чем твой секрет. в рассуждении здравого рассудка». «Может, их голодом молить хочешь?» «Опять отрицается. Боже, — говорит, — сохрани. Пускай себе, что хотят, едят. Хоть свой рыбный суп, хоть даже говяжий мыштекс. Что им угодно». «Так мне, — говорю, — любопытно. Чем ж ты их хочешь донять?» Просит этого не понуждать его открывать, потому что так уже он поладил сделать свое дело в секрете. И клянется и божится, что никакого обмана нет и ошибки быть не может, что средство его верное и безопасное. А чтоб я не беспокоился, то он кладет такой зарок, что если он нашу жудовскую кувыр-коллегию уничтожит,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 И как русский человек заподозрил, что землячок, какую ни на есть хитростью, хочет с меня что-то сорвать. Глава тринадцатая. Посмотрел я на мамашкина в упор и спрашиваю. Э, «Что же тебе, может быть, расход какой-нибудь нужен?» э, «Точно так, — говорит, — расход надо беспременно». «И большой?» «Очень, ваш благородие, значительный». «Ну, Лукавь, думаю, Лукавь, откройся скорее, насколько ты замахнулся отца командира, Обьегорич». «Хорошо, говорю, я тебе дам сколько надо, и для вязшего ему соблазна руку к кошельку протягиваю». Но он заметил мое движение и перебивает. «Не извольте, ваш благородие, беспокоиться». На такую неткаль не надо ничего из казны брать. Мы с ее так раздобудимся. Мне позвольте только двух товарищей, петров да Иванова с собой взять. А, воровства делать не будете? Боже, сохрани, займем, что надо, и как все справим, так и у справности назад отдадим». «Убеждаюсь, что человек этот не стремится с меня сорвать, а хочет произвести свой полезный для меня и евреев опыт собственными средствами. И снова чувствую к нему доверие, и, разрешив ему взять Петрова и Иванова, отпускаю с обещанием, если опыт удастся, выкупить его благословенные сапоги». «А как все это было вечеру сущу?» то сам я, малогодя, лег спать и заснул скоро и прикрепко. Да, позабыл вам сказать, что весьма важно для дела. Мамашкин, после того, как я его отпустил, пожелав мне счастливо оставаться, выговорил, чтобы обработанные фингеншпиллером евреи были выпущены из-под запора на вольность вольсдуха, дабы у них морды подпухли. Я на это соблаговолил, даже еще и посмеялся, откуда он берет такое красноречие, как «вольность воль духа». А он мне объяснил, что всякие разные такие хорошие слова он усвоил, продавая проезжим господам калачи. — Ты, брат, способный человек, — похвалил я его и лег спать, по правде говоря, ничего от него не ожидая. Глава четырнадцатая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 Что же это за флотилия, спрашиваю? А это, говорит, ваше благородие, снасть. Как ваше благородие скомандуете ружья зарядить на берегу, так сейчас добавьте им команду налево кругом. И чтобы фаршированным маршем накладку, а мне впереди. А как жены за мною взойдут, так оборот лицом к реке.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 «Жит ведь в самом деле ни один не упал. Выстрелили и стоят на досточке, как журавлики». Я говорю, «А что ж вы не падаете?» Они отвечают, «А может, тут Глебоко?» Глава пятнадцатая. Мы не вытерпели и спросили полковника. «Неужто тема кончилась?» и «Никогда больше не падали». отвечал стадников и все как рукой сняло сейчас же по всем трактам к василькову в скрыре и звенигородке все в едином образе видели как проезжал верхом какой то жидко штановатый конь сивый бородатый и кувыр коллегия повсеместно сразу кончилась да и нельзя иначе ведь евреи же люди очень умные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 А уж к чему это относилось того чай он и сам не знал а за жидкков мы от него даже получили отеческое благодарю которые и старались употребить до улучшения солдатского приварка ну, только не очень наварно выходило. ну а что же за все это было мамашкину Я ему выдал три гривеника на благословенные сапоги, и четвертый гривенник прибавил за сбор этой снасти его собственными средствами. Он ведь все это уже довже и позаимствовал, и лодки, и доски, и веревки. Надо было потом все это честно возвратить собственникам, чтобы никто не обижался. Но этот гривеник все испортил. Не умели дурачки разделить десять на три без остатка, и все уже, да, в шинке пропили. А благословенные сапоги, а, вероятно, так и пропали. Ну да ведь, когда дело государственных вопросов касается, тогда частные интересы не важны.